Турбины самолета ровно гудели. Вечи уже привыкла к их монотонному гулу, и только слабая вибрация под ногами напоминала о ритмичной работе двигателей. Ирландия осталась позади. В Канаде будет вторая дозаправка. Эх, Ее попытки задремать были прерваны нарастающим шумом моторов. Двигатели натужно загудели, преодолевая встречный воздушный поток, сопровождающий текущий под ними Гольфстрим. Туча чужеродной энергии. наполнявший поток, заключили авиалайнер в свои жесткие объятия. Корпус самолета нервно задрожал. Вича почувствовала признаки морской болезни. Странно, ее никогда не укачивало. «Это просто нервное», — убеждала она себя. Но с каждой минутой ее сердце билось все чаще, голова кружилась и желудок рвался наружу. Борясь с тошнотой, она попыталась сконцентрироваться на Голубом океане, простиравшемся под крылом. Безмятежная Атлантика отражала безоблачное небо, окупающееся в ее волнах солнце, казалось, радостно подмигивало. Стекло иллюминатора приятно холодило лоб. Вича, завороженная, переливающейся внизу водой, вдруг отчетливо ощутила морские брызги на своем лице. Она стояла на палубе гигантского галеона и всматривалась в бирюзовую даль. События разворачивались, как будто на перематываемой конопленке. Черные тучи на горизонте стремительно громоздились друг на друга. Налетающий порывами ветер вытягивал из нее остатки энергии и уносил к родным берегам. Качка выворачивала наизнанку. Обессилев, она рухнула на накренившуюся палубу и соскользнула в пасть океана. Волны схватили свою добычу и стали кидать друг другу. Самолет бросала из стороны в сторону. Вича не понимала, что с ней происходит. Все глубже погружаясь в черное месиво враждебной энергии, наполнявший салон, она начала захлебываться. плотный губительный поток забивался в нос и горло, разрывая молящие о воздухе легкие. Проваливаясь в темноту, она ухватилась за руку спавшего рядом мужа и уронила голову ему на плечо. Последнее, что она видела сквозь мириады черных точек, широко открытые от ужаса глаза проснувшегося дичи. Крайшек ее гибнущего сознания зафиксировал какую-то радужную мишуру, которая ворвалась в враждебную пелену, разгоняя ее по сторонам. С усилием приоткрыв глаза. Она увидела, как салон самолета наполнился непонятно откуда взявшейся белой энергией. Ее было столько, что даже вещи, чья природа не могла управлять белыми потоками, ощутила ее живительную силу. Она чувствовала, как радужные воздушные ручейки вздекают внутрь нее, разрушая забившую легкий чужеродную энергию и открывая путь живительному воздуху. Под потолком такие же ручейки сливались в прозрачные сферы, которые уже заняли большую часть салона и выдавливали черную энергию наружу. Сознание постепенно возвращалось к ней, и страх пережитого начал давать себя знать. «Мне нужно в туалет!» Заплетающимся языком прошептала она, пытаясь подняться. Но непреодолимая сила не давала ей встать. В ужасе Вича все крепче сжимал руку мужа, и все ярость не отталкивалась ногами от пола. Трудом разомкнув ее пальцы, Вича расстегнул на ней натянутый до предела ремень безопасности и выбрался в проход между сиденьями, освобождая ей путь. Почувствовав свободу, Бичи вылетела вслед за мужем. «Что случилось?» — с тревогой спросил сидевший в соседнем ряду отец. Его новая жена натянуто изобразила озабоченность. Ничего не ответив, Бича судорожно ухватилась за свитер мужа и хвостиком засеменела сзади. Дичи еле передвигал ноги, то и дело спотыкаясь и хватая за спинки кресел. Странная пара шла сквозь ряды напряженно сидевших соотечественников, пытаясь сохранить равновесие в продолжающейся болтанке. Вичи видела — что уже весь салон искрится веселыми отблесками белой энергии, управлять которой она так мечтала. Взор ее просветлел. Она снова была сама собой. «Как эти люди не замечают такой красоты вокруг?» Ее взгляд скользил по напряженным лицам пассажиров. Конечно, они не видели, как непонятно откуда взявшаяся лавина белой энергии, словно гигантский огнетушитель, погасила пожар черного пламени. Хотелось рассказать об этом всем, но ей бы все равно не поверили. да еще и приняли бы за сумасшедшую. Однако эффект от случившегося почувствовали все. Куда-то подевалась тревога и страх, который еще минуту назад переполняли всех пассажиров. Воздушная качка больше их не тревожила. Похоже, общее настроение передалось даже авиалайнеру. Как по мгновению волшебной палочки, тот неожиданно перестал трястись, вырвавшись из объятий черного потока. Возобновились прерванные разговоры, то там, то сям, начал раздаваться беззаботный смех. «Кто-то из них обладает невиданной силой, способной уничтожить такую массу чужеродной энергии», — думала Вича, скользя взглядом по лицам своих попутчиков. В чем же тогда моя миссия, если существует такая сила? Не проще ли привлечь на свою сторону ее обладателя?» Она пыталась поймать взгляд своего неизвестного спасителя. «Неужели не интересно взглянуть на того, кого ты только что спас от смерти?» Но никто не ответил на ее блуждающий взгляд ни по дороге в туалет, ни обратно. Вернувшись на место, Вича никак не могла застегнуть ремень безопасности. Тревожные мысли не давали сконцентрироваться на такой простой задаче. Она не могла понять, свидетелем чему была, и это терзало ее до самой Канады. В отличие от нее, дича проспал осадок пути, словно после суточного дежурства на скорой. И даже жесткий толчок шасси о посадочную полосу и шум торможения не разбудил его. «Как же он перенервничал -за меня!» — нежно подумала Вича. Глядя на мирно посапывающего дичу: Как бы мне убедить стюардессу не будить его и разрешить нам остаться в самолете на время до заправки? Но ее волнения были напрасны, в отличие от Ирландии, из самолета их не выпустили. Оказалось, что на предыдущий рейс не вернулась треть россиян, решивших остаться в Канаде. В этой стране существовал странный закон: если ты сумел вступить на канадскую землю, ты имеешь право просить вид на жительство. Руководство Аэрофлота. Не хотела наступать на одни и те же грабли, и от греха подальше заперла пронырливых россиян на борту. Так что на твердую землю они смогли ступить только в Нью-Йорке, где Вичи продолжала сканировать толпу прилетевших вместе с ними пассажиров. Но снова ничего примечательного не увидела, если не считать ледяного взгляда из толпы встречающих. Этот взгляд был настолько пристальным, что даже Дичи его заметил. «Похоже, нас встречают из иммиграционного центра», — толкнул он Дичу. показывала высокого мужчину скандинавской внешности. «Добро пожаловать на вашу новую родину!» Услышали они совсем с другой стороны. Невысокая черноглазая девушка широко улыбалась им и приглашала за собой жестами, на удивление загорело для зимы руки. Ненадолго отвлекшись от нее, Вище обнаружила, что высокий мужчина бесследно растворился в толпе. Когда въездные документы на всех четверых были готовы, прибывшие приготовились к томительному ожиданию. на Балтимор. где жили их родственники, оставалось без малого 12 часов. За эти первые часы пребывания в Америке молодые иммигранты сразу же примерили на себе шкуру недоедающих нищих. У Вичи с дичей не было с собой ни цента, и только новоспеченная мачеха имела кое-какую наличность. Однако, когда к ней обратились с просьбой купить что-нибудь поесть, она так изменилась в лице, как будто ее вот-вот хватит инфаркт. Я подозревала, что она жадная, но не до такой же степени. Возмутилась Витча. «Если она за пять копеек чуть не удавилась, то о каких долларах может идти речь?» Ответил Дичи. «Ничего, перебьемся как-нибудь». Упомянутые пять копеек не были фигурой речи. Когда они ездили в Москву на медосмотр и интервью в американское посольство, их новая родственница попыталась бесплатно проскочить через турникет в метро. Но упитанная нижняя часть новобрачной предательски застряла на полпути. И турникет захлопнулся. прямо перед ее носом. Видно, московские турникеты были уже ленинградских, что и сыграло с ней злую шутку. «Раз уж попалась, так заплати, как нормальный человек», поделилась Вича с мужем. Но не тут-то было. Мачеха начала истерически орать вслед своему очередному супругу. «Зосим, сейчас же верни сюда мне пятак!» «В пятак! В пятак!» прошептал дичи, подражая эхо. Они весело рассмеялись. чем привели попавшуюся крахоборку в бешенство. Так что о покупке съестного на деньги крахоборки, да еще в американском аэропорту, надо было забыть. Но ситуация оказалась не такой уж безнадежной. Они припасли выданные в самолете банку бапсиколы и пакетик с арахисом. До Балтиморского рейса оставалось еще 10 часов, так что по глотку буржуйского напитка и соленому орешку в час должно было хватить, чтобы не протянуть ноги. Позже они с удивлением узнали о том, То изматывающего ожидания в аэропорту можно было избежать. Оказывается, из Нью-Йорка в Балтимор каждые два часа ходили автобусы, и вся поездка занимала не более четырех часов. Какой умник спланировал их переезд, оставалось загадкой. Мало того, что билет на самолет до Балтимора стоил почти в пять раз дороже, чем на автобус, так их еще и промариновали в аэропорту едва ли не половину суток, Ниначе перевозившая их компания имела откат от местной авиалинии. Но что поделаешь? Приходилось привыкать к капиталистическому ведению хозяйства. Впрочем, когда подали самолет, стало понятно, почему с них взяли столько денег. Полетать на антиквариате не каждому в жизни доведется. Перед ними стояла серебристая вонючка с пропеллерами. «А это что, летает?» — саркастически спросила Вича. Хорошо, что напыщенный капитан воздушного суденышка не знал русского языка. Или знал, да не подал виду.